Глава пятнадцатая Виктория Германовна Артарова, женщина зажиточная, любила и выпить, и погулять. Старшей Леры на пять лет она успела дважды выйти замуж и развестись. Сейчас жила с третьим гражданским мужем и двумя детьми от первого брака. Лера с Викторией практически не общалась. Так, привет, пока, если встретиться на улице. Слишком разное у них было социальное положение, по мнению Леры, да и гулять ей было не на что. А тут прямо как в песне классика. Сосед маленочка прислал, он от щедрот меня позвал. Ну, я, понятно, отказал, а он сначала. Должно, литровую огрел, ну и, конечно, подобрел. И я пошел, попил-поел, не полегчало. Владимир Семенович Высоцкий. Смотрины. Лера не знала, полегчает ли ей, но есть было нечего, случайно прибившегося к ее дому мужика следовало чем-то кормить. А Артарова сама набрала Леру и пригласила вечером на попойку. Причем прямо сказала, что будет рада видеть их обоих, то есть не только Леру, но и Славика. Сама живущая замкнута и никем не интересующаяся, Лера не понимала стремления соседей знать все обо всех вокруг. «И когда идем?» – поинтересовался Славик, оторвавшись от еды. «Через 3-4 часа как раз успеешь проголодаться!» – иронично ответила Лера. Славик фыркнул и потянулся за книжкой, очередной принесенной сверху. Лера в свое время перечитала всю библиотеку по нескольку раз, а потому отправилась вязать. Все больше пользы будет. Вышли в назначенное время. Славик в джинсовом костюме, Лера в платье-халате, цветастом и широком. Наряжаться ей не хотелось, не то настроение было. А эта вещь оставалась единственной в гардеробе, относительно нарядной. Артарова жила на другом конце улицы, за высоким забором из коричневого профнастила. Четыре участка, купленных у соседей, пять соток. Не дача, а настоящая усадьба. Лера позвонила. Калитка отворилась сама собой. Автоматика, чтоб ее. По насыпанной гравием дорожке Лера со Славиком прошли мимо клумб к трехэтажному дому из красного итальянского кирпича. На мраморных ступеньках их уже ожидала сама Артарова, высокая статная шатенка, накрашенная и нарядно одетая. «Проходите, гости дорогие!» – улыбнулась она, жадно разглядывая Славика. Сидя рядом с соседями Дорской, Славик осознал, что умеет вести себя за столом. Причем не так, как местные пенчуги, желавшие напиться и наесться на халяву. Нет, Славик откуда-то знал, что и как следует сказать, в какой ситуации, как сделать комплимент хозяйке, не нарвавшись на ревность со стороны ее мужа, что из алкоголя пить, чтобы не особо пьянеть, и каким образом поддерживать беседу с детьми хозяйки, Подростками лет 14-15. Соседка Дорской Славику не понравилась. У нее на лице было написано, что она любит деньги и красивых мужчин. Этакая хищница, идущая по трупам к своей цели. Славик с изумлением понял, что если поставить рядом Дорскую и ее соседку, то он предпочел бы первую. Она, по крайней мере, говорила открыто то, что думала и не пыталась вонзить нож в спину. Сама Дорская сидела между двумя бабками-соседками и о чем-то оживленно с ними беседовала. Она не смотрела ни на Славика, ни на именинницу, воседавшую во главе стола вместе с мужем. Одетая то ли в платье, то ли в халат, широкий, как балахон, Дорская оказалась одной из бабок. — А ведь она молодая еще, — подумал Славик, — вряд ли старше меня. И совсем не следит за собой. Надо отдать должное имениннице. Кормили у нее сытно и вкусно. Картошка с мясом, запеченная в духовке вместе со сметаной, голубцы, котлеты, борщ. Славик ел, чувствуя, что сегодня наконец-то насытится. Дорская, сунувшая именинница на крыльце какую-то коробочку в качестве подарка, ела мало, больше делала упор на общение. Но Славику почему-то казалось, что она банально играет, и не нужны ей ни болтовня бабок, ни праздничная еда, ни соседка с ее днем рождения. После еды были песни, народные, медлительные, грустные, выбивавшие слезу. Славик порадовался, что Дурская не стала дожидаться конца этой филармонии и откланялась на третьей песне. Естественно, Славик пошел с ней. Еще не хватало ему разборок с подвыпившим мужем, ревновавшим свою не особо верную супругу. — Ну как, наелся? — насмешливо спросила Дорская, едва они переступили порог ее дома. — Готовит она явно лучше тебя. — Что ж у нее не остался, четвертым мужем? — Тебя пожалел? Совсем тут одна сгниешь? — Если б Славик не пил, все пошло бы иначе. Он, наверное, даже стебать Дорскую не стал бы. Сразу отправился бы спать. Но алкоголь в крови сыграл свою коварную роль. И Славику до умопомрачения хотелось вывести холодную Дорскую из себя. «Да уж лучше одной гнить, чем с таким типом, как ты!» — фыркнула она. И у Славика снесло крышу. Он схватил ее за руки, притянул к себе и впился в ее губы требовательным поцелуем.